Осветим убранный оттуда и установленный между сарсенами и трилитами неправильным кругом, часть которого сохраняется и сейчас. 19 голубых камней были установлены подковы внутри трилитов. Эти камни тщательно обработаны, лучше всех остальных камней в сооружении. Р. Д. К. Аткинсон Профессор университета Южного Уэльса выдвинул догадку, что на этом этапе голубые камни предполагалось установить в лунках Y и Z. Но если у строителей было такое намерение, они его не осуществили. Лунки номер 29 Y и номер 30 Z были выкопаны и оставались пустыми, пока ветер не засыпал их землёй. Раскопки показали, что земля в лумках рыхлая, вздута туда ветром, а на дне некоторых из них были найдены осколки голубова камня. Был ли этот осколок символом целого камня или кусочком, посаженным для того, чтобы из него вырос камень? Собственно говоря, осколки камней Стоунхенджа были обнаружены под дёрном на значительной площади. может быть, их разбрасывали во время каких-то обрядов. Строители Стоунхенджа придавали этим камням огромное и, возможно, магическое значение. Об этом свидетельствует этот факт, что их доставили из самого Уэльса, и то, что их использовали в строительстве многократно. Не были ли эти камни разбиты на мелкие осколки неправильной формы самими строителями? Совершенно очевидно, что мы не можем возложить ответственность только на молотки XIX века. Осколки обнаруживаются и в глубоких слоях эпохи Стоунхенджа. Кольца из лунок круги из камней в полном согласии с моей теорией характеризующей их числа, связанные с лунными циклами. Число 19 представляет собой первое приближение к 18,61. А 30 целое число, ближайшее к числу дней в лунном месяце, которое равно в среднем 29,53. Первоначально я предположил, что по сорсеновому кругу перемещали камень на одну арку в сутки. Этот камень двигался вместе с луной. Начните в полнолунии, обойдите весь круг и в исходную точку вы вернётесь снова в полнолуние. Поскольку 30 это всё-таки далеко не 29,53, каждые 2 месяца необходимо было бы вносить поправку, возвращая камень на одну арку назад. Другое дело лунки Y и Z. Используя лунки Y в течение одного месяца, 30 дней, а лунки Z в следующем месяце, 29 дней. Человек, следящий за луной, сохранял бы необходимую точность в течение нескольких лет. А кто его построил? Во всяком случае, не одна какая-то группа и не один индивидуальный гений. Постройка и перестройка Стоунхенджа длилась более 500 лет. Срок жизни 25 поколений. За это время сменилось несколько культур, которые можно опознать по характерным предметам: по глиняной посуде, инструментам, украшениям, по обычаям, отразившимся в способах погребения, и по сохранившимся черепам, поскольку одни строителей были брахицефалами, широкоголовыми, а другие долихоцефалами. длинноголовыми У археологов есть термин культурная линза. Люди, связанные общей системой идей, живут и умирают, а после них в земле на обширной площади остаются предметы их обихода.